Жена Понтия Пилата Глава 1. Самое тайное общество В эту ночь жена Понтия Пилата Клавдия прокола не спала. Она кого-то ждала. Ей должны были принести важную весть о тайном собрании, в котором она непосредственно должна была принять участие. Это было самое тайное общество, когда-либо существовавшее на Земле, так как в него входили особы, приближенные к верхушке темной иерархии, и архонты, приспешники князя мира сего, восставшие против системы тьмы, те, кто вел свою тайную игру за спиной у правителя земли и ада. Клавдия думала о том, о ком последнее время говорил весь город, о великом целителе, Иисусе из Назарета, которого многие считали Мессией. Сам же он называл себя Сыном Божьим. Клавдия надеялась, что это действительно он, тот, кого они так долго ждали всем тайным обществом непокоренных, обществом, объединившим тех, кто давным-давно восстал против иерархии тьмы и никогда не признавал власти князя мира сего главного архонта ада и земли. Ад в тайне бунтовал и ожидал своего шанса на спасение. Его обитатели тысячелетиями ждали того, кто будет наделен властью, кто сможет освободить их души из вечного адского плена. Очень многие из тех, кто пошел за десницей и пал, были свергнуты с небес. Тогда они поняли, что ошиблись, но это был великий обман и ловушка. С тех пор они мечтали о возвращении в Царство Небесное. Но об этом нельзя было ни говорить, ни думать... Те, кто восстал против дьявола уже в первые дни его падения, были жестоко наказаны. Это была великая чистка дьявола. Убивали всех вместе с их семьями ангельских душ, которые в аду превратились в целые кланы, если было хоть малейшее подозрение на предательство. Великая чистка дьявола продолжалась, пока поселившийся в душах страх не стал доминирующим чувством. Казнили всех подряд — чтобы остались только преданные, и в будущем в душах не проросло зерно сомнения. Но сомнение жило всегда. Дьяволу не удалось его уничтожить. Да, очень многие падшие души в тайне хранили в своем сердце ростки древа жизни, ростки всемогущей любви, так ненавистной силам тьмы, даже под страхом вечной смерти». Клавдия Прокула понимала: если Иисус из Назарета то, о таком говорят люди, то это их единственный шанс освободить покаявшиеся души, находящиеся в аду и на земле. Из мыслей Клавдию выдернул внезапный стук в дверь. Она вздрогнула, подошла к двери и спросила: "Кто там? Это я, Юлия?" — Сестра твоя, — раздался едва слышный шепот. Клавдия открыла дверь, посмотрела по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не видит, впустила к гостю и сразу же закрыла за ней дверь. — Заходи, рассказывай, что-то случилось? — Нет, — ответила та. — Наше тайное собрание общества непокоренных назначено на семь вечера и начнется через три часа. Говорят, сегодня это будет особая встреча. Клавдия обрадовалась долгожданной вести, но ощутила какое-то странное предчувствие, которое не могла объяснить. «Тогда давай собираться, Юлия, и пойдем прямо сейчас. Я попрошу слуг передать мужу, что буду сегодня ночевать у тебя. Понтий сегодня занят до ночи, и он даже не заметит моего отсутствия. Тем более, когда ему скажут, что я останусь у тебя. Он ничего не заподозрит. Ему без меня спокойнее. Я слышала, к нему сегодня приезжает важный гость, какой-то консул из Рима, может, даже сам император». Тиберий. Понтий держит все в секрете, но мне доложили, что это точно он, Тиберий Юлий Цезарь Август, собственной персоной. У них сегодня чисто мужской разговор, даже на ужин не останется, и слава Богу. Так что я сегодня там не понадоблюсь. И могу быть свободной. Мы с легкостью незаметно покинем дом. Через некоторое время они вышли на улицу, где их ждала давно подготовленная повозка. Сестры поехали на окраину города. В этот раз встреча должна была пройти в загородном доме сенатора Меркурия. Добраться туда было нелегко. Дом стоял на вершине холма, его охраняло огромное количество военных. Это было настоящее убежище. Там заговорщиков не нашел бы никто. В главном зале, предназначенном для совещания, уже собрались высшие должностные лица империи, человек 10. Практически всех Клавдия Прокула знала в лицо. «Хозяина дома еще не было». Через некоторое время в парадную дверь вошли двое — сенатор Меркурий, владелец поместья и тот, о котором все знали, как о первенце главного архонта, князя мира сего, сыне сатаны, но никто не был лично с ним знаком. На лицах собравшихся отразилось недоумение и недоверие, этого никто не ожидал. Он был один, без охраны, это сбивало с толку страх охватил Клавдио, заметил как побледнели лица остальных. Все они наверняка понимали, живыми отсюда не уйти. Или, как минимум, жертвой станет тот, кто мог их сдать. Некоторые взялись за мечи и стали переглядываться, словно договариваясь уничтожить нежданного гостя прямо сейчас, пока сообщество не раскрыли. Сенатор, вероятно, заметил, как накалилась обстановка в зале и тут же произнес Я хочу вас познакомить с тем, о ком мы все так наслышаны. Перед вами собственной персоной принцепс молодежи Нерон, которого вы также знаете как Дамиана, сына правителя ада. Не бойтесь, он с нами пришел помочь». В зале раздались возмущенные возгласы. «Как ты мог, Меркурий? Его нельзя было сюда приводить. Почему ты не посоветовался с нами? Теперь нам всем грозит смерть. О чем ты думал?» Дамиан остановил всеобщее возмущение. «Я понимаю ваш страх», — громким, уверенным голосом сказал он. «Но не беспокойтесь. Я не собираюсь вас предавать. Можете мне довериться. Отныне я с вами навеки... Теперь мы одно целое. Я пришел, чтобы предать своего отца и спасти всех, кто ждет помощи уже тысячи лет. Я на вашей стороне и сегодня докажу вам это. Прошу, сядьте. В наш город прибыл тот, кого мы все так долго ждали. Бог послал на землю своего единородного сына, и он ходит среди нас. Он ближе, чем вы себе это представляете. Его время настало, и наше тоже». «Я говорю об Иисусе из Назарета, который пришел спасти всех людей, и, может быть, нас, если мы все сделаем правильно!» Клавдия Прокула поняла, что предчувствие ее не обмануло, интуиция не подвела. Дамиан тем временем продолжал. «Иисуса из Назарета нет в книге жизни, а это свидетельствует о его непорочном зачатии и наложенной на него печати Бога. Мы живем в удачное время». Нам посчастливилось жить одновременно с ним и свершить то, ради чего мы все здесь собрались. Такое совпадение практически уникальное. Это подарок нам и наш шанс. Я говорю о прощении для всех нас и наших братьев, находящихся сейчас в аду. Они ждут помощи. Они рассчитывают на нас. И мы не можем их подвести. «Откуда ты знаешь, что это именно он?» «А не лже-пророк или лже-мессия?» — послушалась из глубины зала. «Мой отец ждал этого дня больше, чем все мы вместе взятые, больше, чем кто-либо на земле, он грезил о нем тысячи лет. И он дождался. Он знает, кто такой Иисус из Назарета, зачем он здесь и что Бог на него возложил. Отец хочет его уничтожить как можно быстрее, поэтому у нас нет времени». Мы должны действовать прямо сейчас. Мое предательство по отношению к Отцу будет роковым и смертельным для меня. Но я не боюсь. Это уже не имеет смысла. Теперь самое важное — это встретиться с Иисусом. Я узнал, где Он будет завтра, и где с Ним можно будет поговорить, и знаю того, кого Он обязательно послушает». Дамиан посмотрел на одного из присутствующих, грозного архонта Моракса, великого духа преисподней, сенатора и правителя южных земель Ада, который руководил тридцатью легионами духов. Сам Сатана с ним считался. До падения Моракс был знаменитым ангелом, располагавшим милостью Бога и Сына Его. Во время восстания Сатаны он штурмовал вместе с Десницей Царство Небесное, а после падения стал одним из первых правителей Ада, организовавших там некое подобие государства. «Вы были знакомы еще в Царстве Небесном?» Обратился Дамиан к Мараксу. «Еще до падения ты знал сына Божьего еще совсем молодым, и он тебя послушает охотнее, чем кого-либо из нас. Он поверит только тебе одному». После этих слов Маракс вышел в центр зала. «Да, так будет лучше. Я с ним поговорю и замолвлю слово из-за тебя, принцип с молодежи». «То, что ты сегодня здесь с нами, говорит о многом. И мы это все безусловно и безмерно оценили». Дамиан склонил голову. «Да поможет нам великое провидение. Пришло время действовать». Клавдия понимала жертву, которую в этот момент приносил сын сатаны. От смерти ему было не уйти, это был лишь вопрос времени. Отец его казнит. «Да так...» что об этом не забудут никогда ни одно поколение. Ему нельзя было позавидовать, его ждала ужасная участь. Все склонили голову в знак уважения, за воистину мужской поступок и по очереди стали подходить к Дамиану, чтобы пожать руку, выражая тем самым восхищение и заранее прощаясь. Постепенно все стали расходиться. Завтра предстоял трудный день. Нужно было сделать встречу с Мессией безукоризненной, Все должно было пройти идеально. Эта ночь ожидания показалась Клавдии бесконечной. А в это время в дом Пунтия Пилата вошла свита того самого важного гостя. Тиберий шел по коридорам грозной уверенной походкой впереди своих охранников. Казалось, что от уверенного и могущественного шага содрогаются колонны и стены. Тиберий, Юлий, Цезарь, Август, римский император — Вошел в главный зал. В его воинственной осанке угадывалось императорское происхождение. В нем чувствовалась мощь всех когда-либо живших на земле правителей, не только римских императоров. По его образу были созданы все статуи и скульптуры в Риме, воплощенный бог на земле. Титаны могли позавидовать его грозности, величию и всевластию. Тибери остановился и поднял вверх палец правой руки, тем самым дав понять охране, что им следует разойтись по залу и перекрыть все входы и выходы. Понтий Пилат прекрасно понимал, кто стоит перед ним. Нет, не император, а главный архонт земли и всего ада. Пилат был особо и приближенный к тайному обществу вольных каменщиков, в которое входил десяток людей из города. Они знали о высшем архонте земли а его воплощении в теле императора. Прокуратор Иудеи подошел поближе к гостю и поклонился. «Приветствую вас, владыка. Добро пожаловать в мой дом. Проходите, присаживайтесь». Пилат почтительно указал рукой на кресло, напоминавшее трон, предназначенное для особых гостей. Тиберий, недолго думая, удобно устроился в нем, развалившись нагло, как у себя дома, после чего жестом руки подозвал Пилата. «Подойди поближе, Понтий!» Тот подошел к креслу и остановился. «Пришло твое время. Ты много чего сделал для нас, но теперь должен доказать свою окончательную преданность нам». Император взял пустой кубок со стола и поднял вверх, а другой рукой подозвал прислугу, требуя, чтобы ему налили вина. Слуги тут же подскочили и начали наполнять кубок. «Что от меня требуется?» «Владыка, теперь я его не слышал», — он смотрел на кубок, а после паузы спросил. «Ты видишь это вино? Понтий?» «Да, конечно. Оно из лучших сортов моего винограда, из лучших моих подвалов». Император медленно приблизил кубок к губам, сделал глоток, дегустируя и поднял кубок вверх. «Это лучший я для людей, который я когда-либо изобретал». Я вложил в этот напиток свою душу и страсть. Я смешал его со своей кровью, и теперь в нем моя сила. Люди пьют его, не понимая, что становятся одержимы мной. Это зелье меняет людей. Каждый пьющий его становится зависим от меня. Я руковожу людьми, как марионетками. Меняю их». Вселяю в них своих бесов и демонов, когда хочу. Еще при жизни я не свожу их души в ад, а они этого понять не могут. Я открыл портал в преисподнюю, и он такой незаметный, но такой всепоглощающий. С ехидной улыбкой на лице произнес главный архонт, после чего резко переключился на понтия Пилата. «От тебя требуется, чтобы ты привел приговор в действие. Ты должен распять одного бродягу, который сейчас находится в Иерусалиме. Его имя Иисус из Назарета». Теперь и строго посмотрел на Пилата. «Запомни это имя. После того, как ты это сделаешь, я возложу свою руку на тебя и дам то, что ты так долго желаешь». «Титул. Власть и бессмертие». Пунтипилат поклонился в знак признательности. «Можете на меня положиться, владыка?» «Подведешь меня, и на этом твоя жизнь закончится раз и навсегда. Подтверди!» «Да, я подтверждаю». «Тогда хорошо. Я задержусь здесь ровно на три дня». «Пока не удостоверишь, что ты сделал работу. Потом уеду в Рим». Дьявол поднялся и направился к выходу. За ним последовала его охрана, состоящая из 33 лучших и отборных воинов. Через несколько минут Понти Пилат остался один в огромной зале. Он плавно подошел к креслу, на котором только что сидел Тиберий Юлий Цезарь Август. Сел в него и серьезно о чем-то задумался».